Глава двенадцатая «Ты б это видел», — не унималась Альдия. «Из ямы плещет огонь. Мы уже думаем, всё, спёкся зомбак. А тут эта хрень, как вылетит из ямы, а за ней обугленная рука появляется, как в терминаторе, только в обратную сторону. А за ней сам зомбак вылезает весь в огне из дыр гной мерзкий капает. Запах не передать. У самого уже два процента жизни осталось. Как его добить?» И тут Колян перемахивает через ограду и как заорёт, «Это Спарта, тварь!» И в грудак его с ноги. Тот опять в яму и улетел, обколе там и убился. «Всегда на ком-нибудь такой приём хотел попробовать, а тут такой случай», — скромно потупился Колян. «Эх, жалко я его пропустил. Эпичное, наверное, зрелище было. Жаль, меня подстрелили». «Я тоже, кстати, потом стрелу в руку сломил. 900 хп улетело, еле откачали. А остальные зомбаки как?» Как только тот сдох, разошлись по своим местам, как ни в чём не бывало. И вот, что мы там нашли. Тьфу, пофиг! Куда ты эту обугленную кость на белую скатерь кладёшь? Ну ладно, тогда вот. И на стол посыпались золотые кругляши. Немного, конечно, по сотне нарыло, но там этих зомбаков штук тридцать, не меньше. На пару-тройку заклинаний второго уровня хватит. Не дели-ка ты шкуру не убитого медведя. Почему? Ты ж сам говорил, наша победа неизбежна. Так что завалим мы их, никуда не денутся. Наверняка. Меня вот только склеп волнует. Что там внутри? Почему зомби там хп свои восстанавливают? Да плевать на него. Кладбище освободим, заглянем, если захотим. А не захотим, ну и хрен с ним. Майор, да ты поэт. Но, в общем-то, он прав. Нам и зомби этих на месяц хватит. А там посмотрим. Со скелетом этим, стрелами пуляющим, надо что-то делать. У вас, Марья Ивановна, как дела? Опыт пришёл? «Ой, чего только перед глазами не мелькало. Не аля подсказала. Всё в жизнь бросить. Теперь там больше тысячи двести чего-то написано». «Ну вот и отличненько. Теперь вы среди нашей команды настоящий танк. А колотушка как там? На склад её забросил. Обгорела малонь. Но ну, прочности ещё восемьсот девяносто из тысячи. Значит, завтра с утречка можно следующим будет заняться». В этот день я так умотался, что еле добрёл до своей кровати. и, проиграв ей борьбу в первом же раунде, уснул сном младенца. Я ждал продолжения истории про Остапа, но его всё не было. Сначала мне приснился зомби. Он стоял весь скрюченный, одной рукой держась за пах, а вторую протягивая вперёд и спрашивал жалобным голосом. «За что?» «Ты знаешь, за что?» И зомби исчез. Потом появились двое спорщиков. Один вопил, другой успокаивал. «Я к нему и так, и этак». Ты видел, там сундук золочёный стоит. А он хоть бахны, зомби общается. Можно ему прямо всё сказать? Прямо? Как? Он нас слушать давно перестал. Завтра намекнуть попробую, может, что-нибудь поймёт. Понял он, конечно, как же. Совсем он у нас недалёкий. Потом исчезли они. Наконец, на фоне полыхающего города показался квадратный силуэт шамана. Он, прихрамывая, шёл по развалинам когда-то прекрасного города, не обращая внимания ни на трупы горожан, ни на вопле ещё живых его обитателей. Он шёл и бормотал. Смерть, дым, прах, кровь врагов, уважение друзей, смерть, дым. Следующий день прошёл в охоте на зомби. Правда, силы у нас хватило только на двоих. Да и Марья Ивановна, как только не билась с аппаратом, но больше четырёх вёдер масла, надоить за день не смогла. С первым всё прошло как по писанному. Долгая и нудная долбёжка по висящему на колях страдальцу. Эй, эй ухнем! Эй-эй, ухнем! Ещё и Ещё раз!» Несло над кладбищем наше нестройное пение. эй, -эй ухнем! Эй, эй ухнем!» Когда у зомби осталось 12% ХП, залили его маслом, сверху кинули пару булыжников потяжелее и подожгли. И к тому времени, как он стал зазывать своих, Мы уже за оградкой спокойно курили бамбук. развеев его обгорелый трупик, я получил еще одну запись в книгу призыва. По внешнему виду, зомби представляет собой изувеченного и перекошенного в левую сторону человека. Ввиду больших повреждений тела, зомби очень медлительны. Однако темная магия надлила эту нежить внушительной силой, большим количеством здоровья и прекрасной защитой от всех видов атак, в особенности от атак и стрелкового оружия. которым зомби имеют полный иммунитет. Гнилой зомби. Уровень 1-220. Урон, ТП, сила, ловкость зависят от уровня призванного существа. Интеллект 0. Мудрость 0. Иммунитет к стрелковым атакам. Защита от магии Земли от 0 до 20. Зависит от уровня призванного существа. На цель не действуют заклинания и умения, воздействующие на разум. умение увечье Снижение брони противника на 15% на 30 секунд. «Если бы я мог прямо сейчас вызвать зомбака 220-го уровня, то всё стало бы намного веселее. Но с моим восемнадцатым уровнем призывателя я мог призвать только двадцать третий уровень, а он по сравнению с ледяным гоботом и рядом не валялся». Второй зомбак оказался поудачливее. Свалившись в яму, он как-то умудрился не попасть на коле, и через две секунды, правда, чуть-чуть приторможенный гоботом, он уже вылезал из ямы. Мы только что всей толпой, перелетевшей через забор, Резко затормозили и ломанулись обратно. Один только голем пошёл вперёд. буль буль сказал голем, и ударом ноги в грудь отправил зомбака обратно в яму. В итоге он там застрял вверх ногами, и нам пришлось добивать его бревном по пятой точке. К тому же не успели мы его снизить до 35%, как издалека начали прилетать стрелы. Правда, мы это заметили, тогда, когда в големе торчало уже штук пять-шесть. Как лучник сумел сагриться на голема, непонятно. но стрелы стали прилетать с пугающей регулярностью. Хорошо, хоть с его защитой от стрелковых атак, каждая стрела снимала всего по 5-6 хп. Мы тормознулись, пытаясь сообразить, что делать дальше. Отослав голема в сторонку, чтобы в нас не попала какая-нибудь залётная стрела, начали обмозговывать создавшуюся ситуацию. Воспользуясь перерывом, наши питомцы, возглавляемые Вуди, набросились на совсем приунувшего в яме зомбака, щекочая ему пятки. Без голема работать со стенобитным орудием мы не могли. сел не хватало даже его приподнять. В итоге решили пойти по проверенному пути, сжечь его. Тем более, что Пофиг замучил, упрашивая всех, дать попробовать ему новое заклинание. Оно называлось «Струя огня». И, как понятно из названия, это и была беспрерывная струя огня, бьющая из его ладони. Урон по сравнению с огненной стрелой был впечатляющий, но радиус поражения был пока всего метра три. Аману высасывало из Пофига, как пылесос. Правда, что хорошо — это то, что для использования заклинания не нужна была цель, им можно было полить куда захочешь. В общем, Добрыня на всякий пожарный сунул голему, уже утыканную стрелами, как дикообраз, в лапу свой молот, и мы, залив в яму масла, отбежали за оградку. «Вроде как картошка фри запахла», — принюхался к воздуху Колян, когда до нас дошла волна смрада. Пофиг стоял у ямы, как стекловар у доменной печи. Кругом дым, огонь, брызги горячего масла, А потоки огня, бьющие его ладоней, все продолжали бить внутрь ямы. Через пять минут случилось то, что и должно было случиться. Коли перегорели у основания, и из ямы показалось горящее нечто. человекообразная пылающая фигура, утыканная горящими колиями, как ёжик. Хорошо хоть, что яма была глубокая, и вылезать из неё было очень неудобно. Подскочивший голем, как заправский бильярдист, ударом молота отправил зомби прямо в лузу. Потом ещё и ещё раз. Хотя уровень голема был несравним с уровнем зомби, но сотни в силы хватало, чтобы не дать зомби вылезти на твёрдую землю. После пятого удара зомбаку это надоело. Из ямы вылетел раскалённый булыжник, и голова голема разлетелась мелкими брызгами. Я услышал, как майор вскрикнул, но ничего катастрофического не произошло. Голем постоял пару секунд, и из плеч начала расти новая голова. Объём голема немного уменьшился, да и показатели упали на четверть.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 А почему опыта так мало? Поздравляем. Ваш питомец получил уровень. Уровень семь. Поздравляем. Ваш питомец получил уровень. Уровень тринадцать. Эпть, эти гадские птицы наш опыт своровали. Судя по лицам остальных, к ним пришли такие же уведомления Что-то мы им много свободы дали. Своих же хозяев обворовывают. Я в управления и вызвал зигзага к себе. Ничего себе ты подрос. Раза в два больше стал. Откормился на зомбочатенька-то. Посмотрел на его свободные очки характеристик и снова не стал их распределять. Про него я ничего не знаю. Может, ему мудрость до упора поднимать надо, когда у него из глаз лазеры бить будут, а под хвостом реактивный двигатель появится. Срочно надо информацию по нему находить, да и по себе тоже. Лети и сделай уже что-нибудь полезное. Хорош халявить и опыту настырить. Дождавшись, пока яма остынет, полез в неё и получил новую запись в книгу призыва. Зомби. Уровень призыва 1.180. Урон, ХП, сила. Ловкость. Зависит от уровня призванного существа. Интеллект – 0. Мудрость – 0. Иммунитет к стрелковым атакам. Защита от магии Земли от 0 до 10%. Зависит от уровня призванного существа. На цель не действуют заклинания и умения, воздействующие на разум. Также мы стали обладателями девяти сотен золотых и еще одной кости. Первую себе забрал пофиг в свою лабораторию. Эту я, пожалуй, заберу себе. Есть у меня задумка для нового оружия. Сегодня же попробую сделать». Майор в то же время дёргал из своего голема стрелы. Полсотни штук вошли в колчаны наших эльфов. Урон, конечно, от них был слабый — 15-20 хп. Как у скелетона получилось ими по 1000 хп выбивать, непонятно. Видимо, урон от стрел умножается на урон от хорошего лука, да плюс немеренная сила скелета. После ужина все пошли на крышу проведать питомцев. Моего не оказалось на месте, и я сел в свой уголок мастерить. Вытащив жало шершня и кость зомби, стал прилаживать их друг к другу. Закруглённая форма жала идеально подошла к ложбинке на конце кости, и я, недолго думая, смазал их пофигским суперклеем и сложил вместе. Прилетевший зигзаг плюхнулся мне на колени и стал пихать мне в лицо пойманного червяка. «Зигзаг, жопошник, отстань!» «Видишь, я занят. Куда ты мне своего дохлого червяка суёшь?» За это я получил пулемётную очередь от подросшего питомца прямо под коленную чашечку. Нога задёргалась, как от электрошока. «Ну чего тебе, скотина?» — отложил я в сторону изготовляемое оружие. Зигзаг показал на свою добычу. Принятый мной за червя, это оказался шнурок, на котором висел крошечный, очень похожий на человеческий череп. Он, конечно, не мог быть человеческим, потому что был чуть больше ногтя большого пальца. обрамлённый крохотными перьями и витым шнурком, пройдет он через отверстие в черепе. «Магический омлет плюс две тысячи маны, плюс десять к интеллекту. Требование. Уровень сорок». «А, пупеть! Где ты это взял?» Зигзаг мотнул головой в сторону гоблинского лагеря. «Молодца! Дай пять!» «Ах, да, молодца! Дай четыре!» «Вот это я понимаю! Шикарная добыча! Это тебе не халявный опыт у хозяев воровать! Только ты поосторожнее там!» Получишь молнии по кумполу, мало не покажется. Если что-то похожее найдешь, тащи ко мне. Я надел на шею амулет, ничего не произошло. Видимо, до сорокового уровня работать не будет. Ну и ладно, на зомбях добьем и до сорокового. Поздравляем! мы создали редкий предмет. Ядовитый молот парализации. Урон 40-50. Парализация. 400 секунд, деленный на уровень противника. Не действует на мертвых. Отравление. 30 урона яда в секунду на 30 секунд. Шанс наложить проклятие мертвых – 10%. Количество зарядов – 8 из 10. Требования. Уровень – 25. Сила – 10. Ловкость – 10. Интеллект – 10. Мудрость – 10. За изобретение ядовитой молот парализации вы можете получить в любой гильдии оружейников награду в 10 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 500 золотых монет. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Оружейник 5. Урон созданного вами оружия плюс 25%. Поздравляем, вы получили плюс 1 к интеллекту. Видимо, клей высох, и система приняла мою конструкцию как готовое оружие. Интересно, когда заряды кончатся, оно развалится или просто станет, как обычный молот, только физический урон наносить? И для чего интеллект и мудрость нужна? Обычно, чтобы молотом размахивать, много ума не надо. Жаль, у меня мудрость сейчас на единичке. Надо срочно с этим что-то делать. а пока молот убирая в сумку ночью мне никак не удавалось уснуть барабаны в гоблинском лагере гремели так сильно как будто все они там упились пофигским мухоморовым зельем и окончательно спятили уснул только под утро и встал ближе к полудню прошарков столовую я обнаружил там всю частную компанию плюс всех питомцев рассевшихся по шкафам это что здесь за зоопарк спросил я надеюсь они хотя бы здесь не гадят ну что ты пахан «Они очень культурные птички», — вступилась за питомцев Альдия. «Да я не птиц имею в виду, а вон этих!» и ткнул на группу мужиков, засевших в уголке и потихоньку пьянствующих с утра пораньше. И сам, поржав над своей шуткой, устроился около посмурневших алкашей. «А в самом деле, что случилось? Что за сидячая забастовка?» «Прогуляйся до крыши, сам узнаешь», — буркнул майор, закусывая лимончиком. «А то выискался тут, Петросян-хренов!» «Ладно, ладно, схожу, не бурчи, а то коньячок не в то горло пойдёт». Добравшись до верха, я увидел стоящего в дверном проёме Пофига. «Что тут у нас?» Пофиг, сдрогнув, повернулся. «Сам глянь» и пододвинулся, пропуская меня вперёд. Шум, который я сначала принял за звук барабанов, оказался шумом дождя и грозы, беснующейся в небесах. Хоть шум — это неправильное слово. Это был грохот и вой, скрежет и рычание. Поток воды был такой силы. как будто мы попали под Ниагарский водопад. Каждые пару секунд небо прорезало очередная молния и раздавался жуткий грохот. Одна из них попала во флагшток, и по воде побежали голубые всполохи. Одна такая в вколяна шандарахнула, когда он питонцев побежал спасать. Он даже возродился со стоящими дыбом волосами и бьющими с пальцев исками. А вообще странно, всё время стояла такая шикарная погода, и тут вдруг такое. С чего бы вдруг? «Даже не представляю», — сказал я. пряча амулет гоблинского шамана под рубашку. «Всё когда-то бывает в первый раз. Если тут стоки чем-нибудь заткнуть, то через пять минут тут бассейн будет. Плавать можно. Если майоровскому голему не удастся вокруг выкопанной тобой дыры вал земляной сделать, то у нас в подвале бассейн будет. Замучаемся там потом грязь месить». Это может казаться невероятным, но, пока мы говорили, кажется, погода ещё ухудшилась. «Похоже, прояснение погоды не предвидится». «Пойду займусь давно откладываемыми делами». С самого прибытия сюда я хотел посмотреть, что находится за закрытыми дверьми, которых в этом замке большинство. Сейчас у меня и уровень мастера-ломастера подходящий. Инструмент только мне весь переломали. Надо к распределителю сходить, новый купить. Распределитель, как всегда, встретил меня кучкой точильных камней и наглой рыжей мордой. Конечно, никакой морды у него не было, но если бы была, то непримерно наглая и рыжая. Две с половиной тысячи золотых? Да ты совсем рехнулся, жмотская твоя рожа. Нет у тебя ни стыда, ни совести. Я тут месяц уже пошу, жизнью рискую. Еле-еле тысячу наработал. А ты тут, буржуй недобитый, втридорогой китайским шепотеямом торгуешь? Снижай цену, а то куплю инструмент и разберу тебя к чертовой матери по винтику и скажу, что она так и была. Поздравляем. Ваш навык торговли вырос. Плюс три. Итого три. Цена на лучший набор инструментов материала мастера составляет 2499 золота, 9 серебра. Сука! Целый серебряный скинул. Ну да ладно, и на нашей улице будет праздник. И тогда я тебе все припомню. Мужики, займите денег до получки, — валился я в столовую. Инструмент надо купить, не хватает, Малань. Не давай ему, — прогундел пьяненький майор. Почему? Так он сейчас дверь какую-нибудь откроет. Хрень там какую-нибудь найдет. И опять нас припашат. Будем, как рабы на галерах, по пятнадцать часов в сутки пахать. Я не могу. Вы меня выручили. Как я откажу? Держи. Для тебя, пахан, ничего не жалко. И Колян выложил на стол свой кошель. Ещё пять сотен не хватает. Майор, давай, раскошеливайся. С одним условием. Ты нас сегодня больше не будешь доставать. Конечно, о чём разговор? Сегодня вы меня больше не увидите. Час спустя. мужики подъем. «Я там такое нашёл!» Приобнявшийся, покачивающийся и поддерживающий друг друга майор с Коляном рассеянно смотрели на вскрытый мною чердак. «Ну и?» — не выдержал майор, стараясь сфокусировать на мне свой взгляд. «Что, ну и?» — не понял я. «Где?» «Что, где?» — начал сердиться я. «Где то, что ты нашёл? хрена ты нас сюда притащил? Что, мы чердаков пыльных никогда не видели, что ли?» «Да посмотрите же вокруг, вы что, не видите?» «Ну, доски какие-то пыльные, балки, металлолом какой-то, и что?» «Да как что?» — не выдержал я. «Здесь доски, балки, металлолом, канаты! Ух, теперь мы развернемся! Ваша задача будет такой!» Через пятнадцать минут мужики еще раз горестно переглянулись и, махнув рукой, побрели за инструментом. «Вот мот твою ядь. Говорил же, не давайте ему денег!» — донесся удаляющийся горестный вздох майора. Две с половиной тысячи, конечно, много, но набор того стоил. Во-первых, инструмент в нём не ломался, а во-вторых, он добавлял плюс три к умению мастер-ломастер. Так что теперь я мог скрыть библиотеку, место, куда я хотел попасть больше всего. Поэтому уже через пять минут я сверлил и долбил, долбил и сверлил, потом поддалблил и подсверлил, подсверлил и поддалблил, пока не задолбался окончательно. Но всё-таки ближе к полуночи... Когда глаза мои уже закрывались, а в голове стоял сплошной туман, последний гвоздь был высверлен и дверь наконец-то упала к моим ногам. Молодец, тихонько подкатил ко мне Пал Михайлович. Хорошая дверь, дубовая. А посмотри, какая рузьба тонкая. Надо её себе забрать. Давай я тебе помогу. Я с вами, мужики? винился внутренний голос. Пахан, ты спереди бери, а мы с Пал Михайлочем сзади возьмёмся. Я, пошатываясь, брёл на второй этаж. поминутно спотыкаясь и ударяясь ногами о ступени. На последнем издыхании я еле втащил дверь в комнату и рухнул на кровать. Всю ночь мне снилось, что я ползу по какому-то узкому подземелью, обдирая о выступающей камни ребра и колени. «Пахан, ты нафига дверь к себе в кровать затащил? Совсем от одиночества сбрендил? Ты там вообще живой? Эта дверь килограммов сто, наверное, весит. Я... так... и...» э... Пофиг подошёл и, положив руку на дверь, убрал её в инвентарь. «Ты что, так и тащил её с первого этажа на руках? Опять про сумку забыл?» «Чёрт, чёрт, чёрт! Опять забыл! И вообще! Для чего я её сюда притащил? Ни хрена не помню!» «Почему сразу забыл? Просто я силу прокачивал. За ночь, пока я под ней спал, вон, два процента к силе прибавилось!» «Понятненько. Так что тебе её ставить? Завтра опять потренируешься?» «Да нет!» «На складе её выкинь, я потом заберу». «Как там на улице? Не распогодилось?» «На же и не думает, клещет, как из ведра. Ты сегодня чем заняться-то думаешь?» «В библиотеку сначала схожу, найду книжку поинтересней и пойду подвал до конца зачищать». «Книжкой, что ли?» «Пофиг, ты бухой, что ли? Как книжкой можно воевать?» «Для боя мне понадобится стол, кресло, пяток черничных коктейлей, ну, знаешь, такие, с маленькими зонтиками, парой кусочков льда и ломтика лайма». Ну и, конечно, хорошая книга нужна. Без неё можно от скуки умереть. Поможешь всё до подвала дотащить, а то стол в инвентарь не помещается. Ты там в реале точно не в психушке какой-нибудь лежишь? А то меня периодически снидают смутные сомнения. Может, тебе для боя чего-нибудь всё-таки ещё понадобится? Точно. А ты молодец, сечёшь фишку. Конечно, понадобится. Трубочки для коктейлей нужны, как я мог забыть. Утвердив на неровном полу кресло и поставив рядом с ним коктейли для поднятия уровня маны, вызвал в соседнюю комнату ледяного гобота, прикрыл поплотнее столом дверной проем и, развалившись в кресле, открыл выбранную книгу. Честно говоря, выбор книг в библиотеке меня не впечатлил. Две полочки в небольшом шкафу, и это называется библиотека? Основное место в библиотеке занимал бильярдный стол. В углу притулилась фортепьяно. Откуда оно взялось в средневековом замке, непонятно. но довольная Альдия, чего-то увлечённо на нём Бринкела, значит, работает. Взяв с полки первую более-менее интересную книгу, и отправился на войну. Гобот, которого я вызвал, имеет иммунитет к любым атакам других гоботов, кроме физических. А там, один на один, он хоть и проигрывал в два раза по урону настоящему гоботу, но тот не может восстановиться, а своего я могу вновь призвать меньше, чем через четыре минуты. Развалившись поудобнее в кресле, И понемногу потягивая коктейль, восстанавливающий ману, и открыл книгу и углубился в чтение. Книга называлась просто Волшебный мир и описывала вкратце географию мира, в который мы попали. География Волшебного мира обширна и многообразна. Площадь его лишь немногим уступает площади поверхности Земли. В нем уже открыты шесть континентов и около дюжины крупных островов. На своей карте вы можете узнать, на каком из материков вы сейчас находитесь. Она легко масштабируется, и на ней можно увидеть как весь разведанный вами мир целиком, так и мельчайший камешек, валяющийся на земле. «Как так?» — не понял я. «А где моя карта?» «У меня одного ее нет, или так всем не повезло?» «Надо народ пооспрашивать». Поерзав в кресле, я продолжил чтение. Волшебный мир нов и практически не исследован. На одном из континентов, Дорель, около трех сотен лет назад наступило время, когда три расы, людей, гномов и эльфов, объединились и совместными усилиями завоевали большую часть континента, неся свет просвещения и культуры многочисленным диким пленам, населяющим материк. Однако Стаб Сулейман Берта-Мария Бендербей, угрозами и обманом, собравший под своим предварительством небольшую часть диких пленен, выступил против просвещенной элиты этого мира, в жажде власти и желая оставить свои народы в темноте и невежестве. Подлостью и наглым обманом он завлек цвет трех раз в коварную ловушку, не погнушавшись союзом с демонами, и безжалостно уничтожил их. С тех пор тьма сгустилась над этой землей, гномы спрятались в своих горах, эльфов вот уже 300 лет никто не видел, ходят слухи, что они ушли в великие восточные леса, и там устроили свое новое государство. И только люди начали постепенно отвоевывать ранее занятые территории. Раз за разом, посылая на исследовательские экспедиции своих городов, расположенных на берегах Южных морей, благословляемые архимагом Кори, Единственным, кто выжил в войне пяти войск. Отряды первопроходцев заходят дальше, закладывая поселения по всему континенту. За стеной бабахнуло. По столу забарабанил град ледяных осколков. Это мой уничтоженный гобот разлетелся на миллион осколков. Через три с половиной минуты можно призвать следующего. А пока... Аргон — самый большой из найденных континентов. Прибрежная полоса на десять дней пути заросла непроходимыми джунглями. Дальше, Пролегает самая большая пустыня этого мира, Секура, населенная неведомой расой ящеров. Каджиты, населяющие джунгли, считаются их непримиримыми врагами, хотя известно, что их пути почти никогда не пересекаются. Скорее всего, данное поверье пошло от того, что раса каджитов была выведена ящерами и долгое время использовалась в качестве рабов, пока однажды большой группе не удалось устроить побег. Память об этом не угасла. Они люто ненавидят ящеров, и мечтают освободить оставшихся в заключении собратьев. Я еще раз поерзал на кресле. Прав был Пуфик. Ох, прав. Ничего я не понимаю в войне и охоте на мобов. Я вытянул затекшие ноги. Как я мог забыть Пуфик? Чем я вообще думал? Сейчас бы спокойно вытянул ноги и воевал бы в комфорте. Я вызвал в соседнюю комнату очередного гобота и вновь углубился в чтение. Спатарина был образован при столкновении двух проматериков, и большая его часть представляет собой нагромождение возвышенностей, горных хребтов и просто неприступных скал. В центре же континента находится самая высокая горная вершина этого мира – Олимп. Кроме нескольких прибрежных поселений, морских корсаров, материк практически не заселен и не изведан. Хотя, как утверждают легенды, внутри материка живут драконы. Я опять пригубил коктейль и продолжил. В доисторические времена драконы держали в страхе все племена и народы нашего мира. что отразилось в мифах и легендах. Но вот уже как пять тысяч лет нет достоверных упоминаний об их существовании. Поздравляем! Вы получили плюс один мудрости. Ес! Yes. Я так надеялся, что это сработает. Теперь я быстренько десяток мудрости подниму. Вения. Материк-загадка. Ни одному мореплавателю не удалось подойти к его берегам. Вокруг всей прибрежной полосы установлена воздушная стена, которую никто не смог еще преодолеть. Это обстоятельство породило множество слухов. Большинство склоняется к мысли, что веню заселяет раса мудрых магов, отделивших свой материк от тягот и горости этого мира. Второе мнение, что стену поставили боги, желающие укрыться от смертных, или же наоборот, закрыв мир от того, что находится на этом материке. В соседней комнате рвануло два раза подряд, и перед глазами появилось системное сообщение. Вами убит ледяной гобот. Уровень 21. Получено 1630 опыта. Отличненько. Вот это я понимаю. Такая войнушка мне нравится. Призыв Гобота и поехали дальше. Остальная часть мира исследована еще меньше. На карты нанесены лишь очертания береговой линии. Киталия, полностью покрытая льдами, и униталия, поросшая непроходимым джунглями, абсолютно не хотя последние участвует в некоторых мифах, как про родину гномов. Из крупных островов Особо упоминание достоин райский остров, благословенная земля, покрытая пышными садами и великолепными городами. Расположенный в южных морях недалеко от Дареля, он единственный не пострадал от происшедшего 300 лет назад нашествия темных и стал той базой, откуда стала возрождаться человеческая раса. Орнгрунг, скалистый, неплодотворный, бедный на ресурсы остров, родина диких орков. Поздравляем, вы получили плюс один мудрости. Остальные земли хоть и разнообразны. Вами убит ледяной кобот, уровень 21. Получено 1630 опыта. Правильно говорят, что нет ничего хуже войны. Я уже себе всю задницу отсидел. Встал, сделал десяток приседаний, побоксировал с воздухом и, вывезав гобота, вновь развалился в кресле, потягивая коктейль. Так, что там у нас дальше? Остальные земли хоть и разнообразны, но не разумными существами. не представляют особого интереса. Бурный океан – самый большой океан нашего мира и самый глубокий. Как пишут некоторые малограмотные исследователи, бездонный провал, находящийся в северной части океана, действительно бездонный и ведет в огромную полость, которая занимает большую часть внутри волшебного мира. Южный океан теплый и спокойный. Его круглогодично бороздят тысячи кораблей, ведя торговлю со всеми известными народами. Но, как мы отмечали ранее, Большую часть карты занимают белые пятна. И вам, юный исследователь, предстоит открыть их и нанести на все карты мира. Вы прочитали книгу «Волшебный мир». Поздравляем! Вы получили плюс один мудрости. Очертания всех известных материков будут нанесены на вашу карту. Телепорт на них возможен только в пункты телепортации. Их расположение будет отмечено на вашей карте. Вами убит ледяной гопот. Уровень 21. Получено 1630 опыта. Пришли Пофиг и Майор, поинтересовались прогрессом. «Один остался. Притараньте сюда пару досок, на пол не ступить а Осколки брони гоботов надо собрать. Ими там весь пол усыпан, очень ценный материал. Кстати, я тут прочитал, что у нас какие-то карты должны быть, местные и глобальные. У вас есть?» Оба отрицательно покачали головами. «Я какие-то карты у распределителя видел. Может, там продаются? Надо пошукать». Пока они ходили за досками, последний гобот приказал долго жить. Вами убит ледяной кобот уровень 21. Получено 1630 опыта. Поздравляем! Вы выполнили задание зачистка подвала. За наградой обратитесь к смотрителю замка Камелот. Оф, теперь главное Остапа найти. А то он бывает по несколько дней на глаза не показывается. Пофиг решил эту проблему просто. Остап! Остап! Разнес его ополь по всему подвалу. Из потолка выглянула голова Остапа. Ну, мы задание сделали. Задрав голову, заорал пофиг. «Ну, сделали сделали. Зачем так орать-то?» «Как сделали и сделали? Мы твое задание выполнили. Принимай работу!» Остап спустился в подвал и огляделся. «Действительно, Поста. Тех, что в шахте, считать не будем. Ладно, молодцы!» Он поочередно пожал нам руки и опять скрылся за потолком. «Чего-то я ничего не понял. Что это сейчас было? Где наша награда?» «Остап!» — уже в голоса заорали мы. «Ну что опять?» «Чего успокоиться никак не можете?» «Как это чего? Где наша награда? Ты же обещал!» «Награда, награда!» — он почесал себе подбородок. «А, награда, точно! Что-то я запамятовал. Что вы выберете, комплект эпической одежды, десять миллионов золотых или ключ от сундука из той комнаты?» — мотнул он головой в соседнюю комнату. «Комплект вещей, конечно!» — выбрал я. «Деньги давай!» — сказал Пофиг. «А вот и не угадали!» К нашим ногам упал ключ, и Остап испарился. «Поздравляем! Вы выполнили задание, в подвале завелись вредители. Награда плюс два к отношению со смотрителем замка. Ключ от сундука». «А как же десять лимонов?» – ошарашина спросила у воздуха пофиг. «Видимо, это была одна из идиот упорылых шуточек. А ключ от сундучка у него откуда, интересно?» «Пойдемте, пока он и ключ обратно не отобрал. Посмотрим, что нам досталось». Поставив обратно на ножки неподъемный дубовый стол, весь утыканный ледяными осколками, Мы бросили на проледевшую до состояния камня землю пару досок и по ним пошли к сундуку. «Пахан!» — сказал майор, показывая на открытый сундук. «Загребай всё, что там лежит. В столовой разберёмся, что к чему». «Чем дальше-то займёмся?» — спросил я у мужиков, ползая по доске и собирая осколки ледяной брони и дроп с убитых гоботов. «Дождь и не думает кончаться. Мы думаем в пещеру попробовать залезть. Только шума оттуда много. твари разных, видимо, там немерено». «А слезать неудобно. Пока верхняя часть тела ещё по лестнице спускается, нижнюю уже переваривают неизвестные твари. Пошли в столовую, там всё обсудим». «На кладбище я его выглядывал», — начал Колян. «Там сейчас вместо кладбища болото сплошное. Зомби по колено в воде бродят. Если не придумаем, как их не сжечь, отопить будем, делать там нечего». «А с пещерой что?» «Лаз узкий. Да ещё если лестницу туда запихать, то человек еле протиснется». Никакого счета с собой взять не получится. Нам надо как-то площадку там внизу расчистить, не спускаясь туда самим. Можно попробовать выжечь всё, но кто бы там ни был, на месте стоять они не будут, разбегутся. А когда огонь потухнет, опять приползут. Приползут? Да, там типа здоровых сороконожек, муравьёв и здоровых жуков, твари ползают. Все они ниже сорокового уровня. И хотя мы уже 22 второго, двадцать третьего, один на один без защиты у нас шансов против них нет. А их там далеко не один. А наше тайное оружие пробовали? Колбасу-то? Кидали. Налетают всем скопом, ничего им не делается. Только чавк стоит. Пофиг пытался стрелы огненные пускать, да только все сразу разбегаются. Мы дыру опять закрыли от греха подальше. Думаем, может, ты гобота туда вызовешь? Их заморозит секунд на пять. Пара человек успеет спуститься и круговую оборону устроить, пока остальные подтянутся. Идея отличная, так и сделаем». Только предварительно расчистим немного пространства вокруг зоны высадки. Пофиг, метнись на чердак. Бухту каната принеси. И колбасы побольше надо с собой взять. А я пока на склад сгоняю. Но прежде давайте-ка глянем, что нам за награду Остап презентовал. И я вывалил всё полученное на стол. Так, первое. Шкатулка, полная колец. Кольца из скрученной спираль медной проволоки. Корявенькие, мы такие в детстве делали, наматывая проволоку на палец. Но их было много. и они прибавляли по единичке к одной из характеристик. Разобрав их, получили пять штук на интеллект, одну на мудрость и по семь на ловкость и силу. Мне достались на интеллект, и я сразу же их надел. Второе. Набор обычной одежды. Только на рубахе. Плюс один к защите. Пофиг, держи, хватит уже ягодицами сверкать. Третье. Топор берсерка. Урон 120-150. Плюс 5% шанс вызвать кровотечение. Прочность. 960 из тысячи Требования. Уровень 25, сила 40. «О, это мне!» — сказал Колян. «У меня как раз специализация топоры с 10% шансом вызвать кровотечение. Жаль, что он один. Я так-то с двумя должен биться. Держи, Колян, расти большой, не будь лапшой. Тут еще есть три свитка, рецепт производства малого топора. Это тебе, добрый, держи. Призыв волка-оборотня можно перенести в книгу призыва «Это мое». Рецепт деревянного голема, уровень 10 15 Немного запоздалый подарок, но вдруг пригодится. Держи, майор. Кстати, а где голем? Может, его вниз отправим? Пусть нам подвал расчистит. Голем между кладбищем и подвалом курсирует раз в час. Приходит весь утыканный стрелами. Эльфы уже пару сотен их для себя собрали. А вниз его не опустить, слишком большой. Ладно, тогда возвращаемся к плану А. Пофиг, за канатом и колбасой. Я на склад. По пути встретил эльфов с доской под мышкой, спускающихся вниз. «Вы куда? Мы сейчас в пещеру хотим попробовать спуститься. Присоединитесь?» «Нет, попозже. Мы инструменты купили. Хотим нормальные составные луки сделать. А то с ореховыми прутиками уже стыдно на двадцатом уровне ходить. А тут кленовые доски есть. Откуда они в волшебном мире, непонятно. Мы с отцом из таких луки делали. Мощные получаются. Если хотите, я вечером помогу». «С моим умением оружейника плюс 25% к урону будет!» «Отлично! Мы пока заготовки сделаем! Как освободишься, подходи!» Забрав со склада стенобитное орудие, я опять рванул в подвал».